Глава первая. Самосуд над звонарями мошенников, тихое убийство криминального авторитета в лесу, восстановление справедливости путем честной дуэли на глазах у публики, это все еще как-то можно было объяснить. У Асокина сейчас период юношеского максимализма, когда и горы по колено. Только вот нападение культистов выходило за все возможные рамки, по крайней мере для всех высших инстанций. «Так что вы скажете, капитан?» Поинтересовался Петр Васильевич Корягин, полковник имперской службы безопасности, разглядывая кровавый след на асфальте. «Нам нужно волноваться». «Вы у меня спрашиваете», — усмехнулся Аборин. «Я всего лишь обычный капитан полиции, не более». «Вы единственный, кто постоянно контактирует с Сокиным. «Вам лично передали это дело, поэтому я еще раз спрашиваю. Нам нужно волноваться». Ну, по закону все нормально, гражданские не пострадали, а меня и всех моих коллег в пятницу оприходуют на ковре за то, что допустили подобное. Нет, я сейчас говорю про поведение Асокина. У данного субъекта есть отклонения или, может быть, какие-то маниакальные пристрастия. Стоило ему явиться в город, мы и забыли про здоровый сон. И СБ, и ваш департамент только и успевают, что отгружать трупы. Мерзавцев. «Тут не важно, кем были эти люди, важно то, что они погибли насильственной смертью. Среднестатистический человек избегает убийств. Это морально тяжело, и мы оба это знаем. Но когда для человека это в порядке вещей, вы же сами прекрасно понимаете, о чем идет речь». «Убийца», — вздохнул Аборин. «Все верно. Закон есть закон. Мы все это знаем». «И уважаем, но Асокин превращается в монстра!» «А если бы на вас напали, на вашу семью, скажем, что бы вы сделали?» — холодно спросил Аборин. «Ваша ситуация напоминает мне стокгольмский синдром, капитан. Ваша задача — обеспечивать порядок на улицах этого города, а не прикрывать убийцу, который мнит себя народным спасителем». Посмотрите, что про Асокина говорят в сети. Люди одобряют подобное поведение, а что потом? Дети любят героев, любят повторять за теми, в ком видят авторитет, и интернет этому сильно способствует. Юные линчеватели повылазят из своих нор, вдохновившись Асокиным. И если поначалу это будет иметь полезный эффект то в итоге начнутся кровавые разборки просто за то, что кто-то на кого-то не так посмотрел. Наступит хаос. И главное, какой облик будет у полиции? Облик!» — с грустью ухмыльнулся Аборин. Силуянов держал на привязи весь ОБЭП, и я еще молчу, что у него были подвязки в Следственном комитете и Министерстве внутренних дел. Еще скажите, что вы об этом не знали. «Мне плевать на Силуянова и на все остальное тоже. Меня прислали сюда, чтобы в городе воцарился порядок». «Костер не разжечь без огня». «Что, простите, вы себя слышите?» Корягин указал на кровавое пятно. «Асокин не супергерой. И не линчеватель в маске, это производственник и будущий корпорат». Так пускай таковым и остается. Либо вы поговорите с ним, либо и СБ начнет действовать. Нравится это кому-то или нет, уже не важно. Асокин — потенциально опасный элемент. Неконтролируемый, попрошу заметить. Только не начинайте заводить телегу о потерянной ядерной бомбе. Начну! Если вы не прекратите покрывать преступника, чем Асокин лучше культа и того же Силуянова? Он не трогает простых людей, а наоборот помогает им. Помогать должны социальные службы, а защищать полиция, вы меня поняли? Социальная служба? А вы не в курсе про Воробьева? Плевать мне на Воробьева. По закону с народом должны работать социальные службы. По закону народ должна защищать полиция. А Воробьевы и Силуяновы для меня не интересны. Для меня интересно, чтобы все было строго по закону. У нас нет серости, капитан. Только черное и белое. Такова суть закона. «Асокин ничего не нарушал. Он действует строго в рамках. Это пока. Скоро он почувствует волю, и что тогда? Вы будете за ним бегать и убирать дерьмо? То, что сегодня никто из гражданских не пострадал — случайность. Вы это понимаете? Насчет Асокина необходимо принять серьезные меры». Капитан хотел возразить, но осознал, что это будет пустое сотрясание воздуха и залет на написание здоровенных объяснительных. Полковник был человеком службы. Он не понимал или просто не хотел понимать, что творится в городе. Для него все должно быть уставным, даже если это невозможно сделать в силу обстоятельств. Да, он был прав. Во всем прав. Для Конституции не существует серости, только черное и белое, преступление и наказание. Жаль, что в жизни все так не работает. «Я попробую с ним поговорить», — вздохнул Аборин. «Чудно!» Кивнул полковник и закурил. «Мне не важно, как вы это сделаете, но город должен вернуться в прежнее русло, без убийств и жутких происшествий». «Я уже сказал. Я всего лишь капитан одного из отделов». «Вы поняли, о чем я говорю», — холодно произнес полковник и поспешно удалился. «И что сказать Сокину? Что закон больше не на его стороне?» Из-за того, что ИСБ, проклятые лицемеры, которым нужна хорошая статистика и тишина в городе, как бы граф не переключился на них после всего этого. Из всех своих знакомых на роль фиктивного хозяина и риски кот подобрал самого странного – Святослав Игоревич, мужчина, как раньше модно было говорить, в самом расцвете сил, ну или чуть постарше. Его рост составлял, дай бог, 150 сантиметров, и вес примерно так же, но в килограммах. Если говорить откровенно, то мужчина напоминал вечно довольного колобка – А вот кого он не напоминал, так это хозяина огромной собаки. Вот вообще ни разу. Жил Святослав в глубоком гетто на улице Быстрых. Это в районе рабочего поселка. Жуть, которую даже представлять страшно. Хорошо, что местные начали перестраивать тут все. А то эти обшарпанные четырехэтажные дома, которым было почти сто лет, наводили тоску и уныние одним лишь своим видом. Так вот, Святослав был человеком приятным и очень сговорчивым, особенно когда речь заходила о деньгах. Единственное, что разговаривал он, как будто целиком затолкнул в рот вареное яйцо и теперь пытался его переживать. Так, -дям -дям -дям -взям — Так вам нужны хозяины на постоянке, уточнил Святослав, почесывая пузо, выглядывавшее из-под майки алкашки. «Или там, чисто изобразить... А... изобразить», — подтвердил я. «Ну, хотям, хотям, думаю, я справлюсь. Сто рублей устроит. Более чем... Там, там, это достойная плата». «Вот и договорились. Ждите звонка», — произнес я, и мы с котом направились обратно к машине. «Да», — вздохнул Семен, запустив мощный двигатель кабана. — Аскуфел наш Святослав. Никого жизнь не щадит. Аскуфел — это как? Ну, потолстел, запустил себя, еще и облысел. А раньше был качком-бодибилдером, фамильяр кое-как выехал из узкого двора. Ощущение, что эти дома специально сделали максимально близко друг к другу, видимо, в те времена у людей машин еще не было. А лошади содержались где-то отдельно. По нему и не скажешь, что он раньше был спортсменом. А оно всегда так. Если активно занимаешься, а затем резко бросаешь, то тут два пути. Либо толстеешь, как не в себя, превращаешься в бочку, либо наоборот уменьшаешься и становишься дрящом. Потому и говорю, надо заниматься физической культурой, а не спортом. Спорт до добра не доводит. Хорошая попытка, Семен. «Но в спортзал мы все равно пойдем, и не думай, что за эту неделю, которую тебе выписал врач, я забуду. Или передумаю». «Знаю, знаю. Уже и не надеюсь», — вздохнул фамильяр. После того, как мы прибыли на завод, я как бы невзначай заглянул в кабинет бухгалтерии. «Федор Александрович, как хорошо, что вы пришли. Документы по аукциону готовы», — гордо заявила Юля и указала на желтую папку. «Это хорошо, но я пришел сюда не за этим. Я огляделся по сторонам». «А где Галина?» «Пошла за водой для Венчика». «Венчика?» Я с непониманием посмотрел на помощницу. «Вот он». Юля указала на кактус с ярким фиолетовым цветком. Мы искренне верили, что он мужицкий мужик. Но что-то Венчик оказался из любителей западных ценностей и распустил у себя на голове цветок. «Мы его, конечно же, осудили по полной программе, но что поделать, теперь в нашем кабинете девичье трио. Вот как!» «Интересно. Слушай, у меня принтер накрылся, а ехать покупать новый пока некогда. Не смогла бы ты мне подсобить?» Я вытащил из кармана флешку. «Это не совсем по работе». «Распечатать что-то? Да не вопрос». Юля тут же принялась за работу. «Ох ты ж, Сендернар, красота какая! А как давно потерялась?» «Это не моя. Друг попросил о помощи, так что точной даты я не знаю, но вроде уже несколько недель». «Бедолага, но такую собаку вряд ли оставили без внимания. Если живая, то уже пристроена. Вряд ли новые хозяева отдадут. Я бы не отдавала». Честно призналась помощница. «Сколько штук?» «Давай штук тридцать. Попрошу Семена, чтобы расклеил». «Он придет сегодня на ежедневный поглаж и потиск?» «Вряд ли. Слышала, что вчера было?» «Простите, Федор Александрович, у вас настолько насыщенная жизнь, что я уже перестала следить. Видела утром в телеге, что на вас кто-то напал, но, зная кто, вы даже не придала этому значения. «В смысле?» — уточнил я. «Вы же весь такой!» Юля изобразила жест бодибилдеров, когда они демонстрируют бицепсы. «Уверена, против вас нужно что-то посерьезнее, чем пять внедорожников. Извините, вечно я треплюсь не по делу». Ничего, на самом деле ты права, улыбнулся я, и рад, что ты не придаешь этому значения. Однако на следующей неделе мы начнем тренировки. Какие тренировки? Брюнетка с непониманием посмотрела на меня. По эвакуации. В понедельник же начали строить бункеры для сотрудников. Оу, нам ждать бомбежку? Нет, просто в этой ситуации предосторожность не помешает, предупредил я. Федор Александрович, меня мгновенно окружила максимально теплая аура, ибо в кабинет зашла Галина со стаканом воды. Все в порядке? Да, а что, уточнил я. Нет, просто вы у нас редкий гость, улыбнулась звезда всея бухгалтерского учета и, встав на стул, принялась поливать венчика. Юля вам подготовила все документы, очень рассчитываем на семё...» Стул качнулся, и Галина полетела вниз. Быстро сориентировавшись, я кинулся вперед и поймал блондиночку. Однако немного не привык к новой физической силе тела и протаранил своей спиной шкаф. Деревянные ошметки разлетелись в разные стороны. «Эдвард, ты ли это?» – ужаснулась Юля, прикрыв рот ладошкой. «Ты в порядке?» – спросил я у Гали. «Да». Она улыбнулась, но ее глаза выражали целую палитру различных эмоций. «Спасибо. Извините за шкаф». Поставив блондиночку на ноги, я отряхнул костюм от кусочков спрессованного дерева. «Немедленно позову уборщицу, а завтра куплю новый». «Не страшно. До октября мы никуда не спешим», — ответила Юля, продолжая внимательно меня разглядывать. «А вы еще спрашиваете, почему я не переживаю?» «Ой, да просто современная мебель, сами же понимаете, делают, из чего попало», улыбнулась Галина и тоже принялась отряхивать мой рукав от опилок. «Кстати, зачем пожаловали?» Один мой хороший друг потерял собаку. Она для него, как член семьи, тоскует очень. «Решил распечатать объявление. Развешу в центре, возле Урала. Может, кто-нибудь откликнется?» «Собаку?» — блондиночка тут же подошла к принтеру и взяла одно из объявлений. «Вот он» момент истины. Конечно, по лицу и эмоциям я сразу все понял. Теперь главное, чтобы Галина сама призналась. Но что-то звезда всея бухгалтерского учета не сильно торопилась. Если она такая же, как Юля, то придется действовать жестко, чего я очень не хотел. Он очень тоскует, места себе не находит. Я решил немного подтолкнуть Галчонка к раскаянию. Правда, «А как давно она потерялась?» — уточнила блондиночка. «Он не сказал, но вроде несколько недель, а что?» «Несколько недель нет его члена семьи, а спохватился он только сейчас?» — нахмурилась Галина. «Может быть, не так уж сильно он ее любит?» «Спохватился-то он давно, просто человек уже в возрасте. Видимо, расклеил объявление только у себя на районе, а про интернет ничего не знает». В возрасте блондиночка стала совсем грустной. Знаете, Федор Александрович, у меня мало друзей. Я редко могу с кем-то поговорить или поделиться, но не так давно у меня появилась подруга. Она просто пришла ко мне из ниоткуда. И, в общем, чего это я? Люди часто бросают собак, а я такое очень не люблю. Может быть, ты видела ее? Продолжил подводить я. Нет, не видела. Нагло соврала галчонок и отложила объявление. Но если увижу, я вам сообщу. Хорошо. Спасибо. Честно говоря, такой поворот событий меня немного обескуражил. Ну ладно, госпожа Блондиночка, не хотите по-хорошему? Что ж, будет по-плохому. В расстроенных чувствах я взял кипу с ненужными объявлениями и отправился обратно в кабинет. Соврать мне, своему любимому боссу? Нет, такого предательства от голчонка я не ожидал. И как теперь верить любви? Хотя, не уверен, что у Галины именно любовь ко мне. «Скорее искренняя сильная симпатия с каплей вожделения». «Ладно. Целым озером вожделения. Но какой в этом толк, если она мне так запросто врет?» «Непорядок». «Господин Осокин». В кабинете меня поджидала трехцветная, вечно недовольная кошка. Семен же изо всех сил делал вид, что он очень занят. Но я-то видел в отражении стеклянной двери шкафа, что кот там в веселого фермера наяривает». «Гретта, рад, что вы уделили мне время». Я бросил объявление в корзину для мусора. «Не сказать, что у меня его сильно много, но раз мой хозяин все равно здесь, то почему нет?» Кошка свернулась буханочкой и недовольно посмотрела на меня. «Так что вы хотели?» «Не так давно узнал, что вы работали с моим дедушкой». «Каким именно?» «Гавриилом Масокиным. «Да, было дело». «Шестьдесят лет назад мы с ним работали над секретным проектом. А что такое?» — уточнила Гретта. — Не сочтите за наглость. Просто я собираю биографию своего дедушки. Знаю, что закончил он не самым лучшим образом. — Фух, это уж точно. — хмыкнула богатка, махнув тонким хвостом. — И что вы хотите от меня? — Информацию по комплексу Арес. Ох. Гретта спрыгнула с дивана и, лапкой прикрыв дверь в предбанник, вернулась на свое место. «Прежде чем заводить такие разговоры, убедитесь, что вокруг нас нет лишних ушей». Иришка уехала в чайный магазин. «И что, Иришка единственный сотрудник на вашем заводе?» Возмутилась Гретта, после чего спрыгнула и боднула меня головой в штанину. «Будьте осторожны с подобной информацией, господин Осокин. Это были дикие, но очень смелые времена. Тогда ваш дедушка и его друг, глава рода Артовых, очень близко дружили и хотели перевернуть весь этот мир. Они объединились с профессором Коноваловым и создали воистину уникальный проект. Конечно, я всегда отрицаю свою причастность к этому, но вы внук. А значит, имеете право знать правду». «Очень хорошо, я готов заплатить». Завязать глаза этому настырному черному коту было бы в самый раз. «Семен, не пялься!» «Я и не пялюсь, видите, занят очередным проектом своего любимого господина», — фыркнул Семен. «Он пялился, потому что я пришла сюда в виде человека, пялился и говорил мне всякие пошлости, мне пришлось превратиться в кошку. Но он продолжал пялиться». «И говорил, что будет фантазировать Семен Фу таким быть!» «Ты видел ее, Кардан? Видел ее саму?» «Сам же говорил, что о такой не грех и подумать всерьез!» «Лицемер!» — возмутился кот и тут же распушился. «Ладно, это уже было лишним. Я присел в свое директорское кресло. Я завяжу этому извращенцу глаза, если понадобится». «Уже не надо!» Недовольно ответила кошка и запрыгнула на стол. «В общем, ваш дед и Ко искали панацею. Лекарства от всех болезней, проводили жуткие эксперименты в подземельях. А еще ходил слух, что Гавриил отыскал первый источник и хотел получить силу Бога. Про это я тоже в курсе. Так вот, а в катакомбах он создавал ключ, каким образом, я не знаю». Но технологии там использовались самые передовые на тот момент. Ученые из 18 стран трудились над Аресом. Но что именно и как мне узнать не довелось. Однако вот что занятно. В 81 году Асокин и Артов что-то запустили. Жбахнуло так, что вся Пермь осталась без электричества на 6 часов. После чего меня снова позвали для разработки саркофага радиусом в 1 и глубиной в 18 километров. Краем уха я слышала, что это некая секретная разработка «Оппенгеймера», чертежи которой украли в 54 году из США. Личный «Токамак». Термоят? кот высунулся из-за ноутбука. «Дорогая, ты пересмотрела фантастику. Рабочих реакторов даже с минимальным КПД не существует. Это не актуально». это почем знать, меня держали в маленькой комнатушке» как, впрочем, и всех моих инженеров. В итоге я сделала для них саркофаг. Помню, мне завязали глаза. Мы спускались, очень долго спускались. А потом началась работа. Я жила в этом долбанном комплексе. Почти год солнечного света не видела. И как работа над саркофагом закончилась, меня выперли. Где этот комплекс сейчас? Скорее всего, в аду. Ходили слухи, что генерал Лосинских уничтожил его то ли в девяносто восьмом, то ли в девяносто девятом. Мне бы место знать, где он раньше находился. Есть информация? Могу порыться в своих старых записях и скинуть координаты. Если, конечно, у меня не изъяли ту папку, задумчиво произнесла Гретта. Но это вряд ли. А уже нафиг никому не издался. Буду вам очень признателен. Ой, да чего уж там. Если найду баночку и корки черной, самую маленькую, и мы в расчете. Губу раскатала, возмутился сгусток меховой тьмы и, выгнув спину, опять начал бачком ходить по столу. — Тише, Семен, сделка есть сделка, мы договорились. Я пожал кошке лапку, буду ждать звонка. Ага, до вечера! Гретта спрыгнула и, напоследок, приняв свою очень притягательную человеческую форму, вышла из кабинета. Не, ну ты посмотри, а чертовка знает ведь, что я на нее поглядываю, дразнит меня! Кот вновь включил режим ТГДК и начал носиться по всему кабинету. Ты слишком активный после ранения? Значит, завтра утром идем в спортивный зал. Ох, как больно! Сгусток меховой тьмы развалился на полу. Я... Переоценил свои силы. Последний тыгдык был лишним. Федор Александрович, в кабинет залетела заплаканная Галина и с разгона запрыгнула на меня. Федор Александрович, я, я жалкая лгунья. Увольте меня, господи, что случилось? Удивился я, прекрасно все понимая. Вот чувство вины за обман любимого босса взяло верх. Правильно, как говорит Семен, ибо нех. «Собака!» — горькими слезами, осыпая мой дорогущий белый мундир, рыдала бедная блондиночка. «Она пришла ко мне! И я забрала ее себе, и... Мы с дедушкой так привыкли к ней, что я... Я... Не хотела ее отдавать!» «Тише, тише!» — я погладил Голчонка по шелковистым волосам. «Не переживайте так!» «Привязанность — нормальное чувство. У тебя просто большое сердце». «И сисяндри тоже норм», — подметил кот. «Семен, получишь», — недовольно ответил я, мысленно соглашаясь со сгустком меховой тьмы. «Галина, ты только не плачь, просто пойми правильно. Человек уже старенький, плохо ему без собаки». «Во-во, прикинь, что было бы с твоим дедом, если бы Федор тебя забрал от него». «Семен, мать твою!» «Понял, молчу, молчём. «Поэтому плакать не надо. А хочешь?» «Хочешь, я вам с дедушкой подарю аналогичную собаку?» «Только щенка. Будешь для него мамой, а?» «Вы такой замечательный!» — всхлипнула Галина, уткнувшись мне в плечо. «Спешу заметить, очень здорово, что блондиночка никогда не красилась. Иначе на мундире сейчас точно остались бы пятна. Не люблю пятна. Да обычные я». «Нет, вы правда очень хороший, и Ириску я верну. А щенка нам с дедушкой не надо. Спасибо большое. Я уверена, что если какому-нибудь пёселю судьбой уготовано жить с нами, он найдет дорогу к моему дому». Надеюсь, что Галина думает так только про собак. «Что ж, это здорово. Мы тогда сегодня вечером заедем, договорились». Голчонок вытерла слезы и жалобно посмотрела на меня. «Вы можете попросить своего друга, чтобы он хоть изредка позволял нам с дедом видеться с Ириской?» «Твою уж за ногу!» «Думаю, мы это обсудим», — улыбнулся я. «Федор Александрович, вы такой классный!» Голчонок расчувствовалась еще больше и продолжила заливать слезами мой мундир. «Прекрасно! Просто восхитительно!» «Опа!» Оп — в кабинет зашла Виктория. «Что это у нас тут происходит, Галчонок? Неужто он все-таки лишил тебя девственности?» «Еще нет!» — всхлипнула Галя. «Стоп! Что значит «еще нет»? А надо?» «Да ничего страшного, собаку пропавшую нашли», — объяснил я. «А вы, Виктория Владимировна, что-то хотели?» «Мне ответили по дому». «Но если вы заняты, я зайду позже». После вчерашней небольшой вечеринки в Амаксе Рыжуля даже почти не ревновала. «Вот что секс животворящий делает». «Нет-нет, мы с Галиной Антоновной уже закончили». «Ведь закончили?» — уточнил я. «Закончили. Спасибо вам большое. Вы... Вы правда мой герой!» Улыбнулась Галина и чмокнула меня в щеку. «Все мои вечерние старания в Амаксе как рукой сняло. Ревность в мгновение ока заполнила все свободное пространство в кабинете». «Девушки...» Вечером, как и было оговорено, мы прибыли к пятиэтажке Голчонка. Правда, Святослав истолковал мое «оденься поприличнее» слишком вольно. И поехал на дело в кислотно-зеленом пиджаке, оранжевом галстуке, бордовой рубашке в горох и пепельных брюках. Хорошо хоть не взял клоунский нос и ботинки с широким вытянутым носком, иначе можно было бы сразу в цирк. Он как раз был нам по пути. Голчонок и Николай Константинович вместе с огромной пушистой собакой ждали нас возле подъезда. «Запомни, Святослав, ты хозяин, должен держаться как хозяин, понял?» — уточнил я. «А что... Зам-зам-зам... семена сказал... Зам-зам-зам... Что там, типа, маленький щенок? Какая разница?» там Зам-зам... Боюсь больших... Ты же шутишь...» «Как бы...» «Я не спорю. Костюм у тебя идеально подходит для шуток, но давай обойдемся, ладно?» «Джам-джам...» Продолжая улыбаться, прошамкал Святослав. «Доброго вечера, Николай Константинович, обрадованно произнес я и пошел здороваться с великаном». Заприметив сотрясающегося от ужаса, но продолжающего улыбаться Святослава, Ириска тут же начала кружиться и радостно размахивать хвостом. — Это взям-зям спасибо, что приглядели за моей... Э, этот лысый идиот забыл имя, твою ж мать! — И Ириска по вам очень соскучилась, видишь, твой хозяин пришел! — улыбнулась Галчонок и отцепила поводок от ошейника. Пушистая здоровенная актриса ломанулась к своему фиктивному хозяину. — Помогите, взям зам спасите! — продолжая улыбаться, прошамкал Святослав. «Еще очень повезло, что непривыкшие люди не сразу понимают его речь. Я тоже поначалу с этим столкнулся». И риска повалила сотрясающегося Святослава, а затем как следует лизнула его улыбающееся, но уже слегка напуганное лицо. «Мама, зам, зам, кажись в штаны напрудила, зам, зам». Ириска поняла, что с хозяином лучше больше не отыгрывать, поэтому, виляя мохнатым хвостом, вернулась к Голчонку и Николаю Константиновичу. «Оставайся такой же хорошей и внимательной девочкой», блондиночка вновь всплакнула, но уже с улыбкой и принялась обнимать огромную собаку. «И постарайся больше не сбегать во время прогулки, хорошо?» добавил Николай Константинович и взлохматил Ирискину собачью голову. Вдоволь обнимавшись, Галина все же отпустила огромную собаку и та радостно побежала к Святославу, который задумал под шумок свалить. Не вышла. Поймали и вернули к машине. — Вы договорились со своим другом? — уточнила блондиночка. — Договорился, — кивнул я. — Не переживай. — Спасибо вам огромное. Галина вновь стиснула меня в объятиях и в мою голову, как будто начали транслировать воспоминания. Но уже не так, как было во время моего попадания в это тело. Тут я просто видел отдельные куски, вспышки эмоций и чувств, сопровождаемые картинками. Единственное, что успел заметить, так это огромного человека в оранжевом костюме, как у кометы. А затем? Все мгновенно исчезло. Так же внезапно, как и началось. «Не за что», — улыбнулся я, пытаясь переварить произошедшее. «Доброй ночи». «А может, на чай?» подмигнув, поинтересовался Николай Константинович. «О, хотелось бы, но в другой раз. Работы много». «С сожалением вздохнул я. Понимаю, в таком случае буду ждать вас». «Наши двери для вас всегда открыты», — дедушка протянул огромную пятерню. «Спасибо большое. В ближайшее время обязательно заскочу», — пообещал я. «Все же приятный человек, открытый и добрый такой, душевный». «Надо реально будет заехать в гости, как образуется свободное окошко в расписании». Выехав из дворов, было принято решение отправить Святослава на такси, ибо огромная собака заставляла его круглое тело вибрировать. «Фух!» – дождавшись, когда колобок свалит, риска тут же приняла человеческую форму. «Как же я устала быть собакой, вы бы знали! А что такого? Тебя все любят и гладят!» – фыркнул Семен поглядывая в зеркало заднего вида. «Ты и только не зазнавайся. Сегодня едешь сзади. А с завтрашнего дня рядом со мной понятно?» «Мне не принципиально. Кстати, я повернулся к Ириске. А ты умеешь водить?» «Любой вид транспорта, кроме вертолетов», ответила горничная, продолжая поправлять свое черное, словно сама ночь каре. «Думаю, завтра займемся твоим транспортом. Ездить с нами толку ноль». «Как скажешь!» — живот Ириски начал неистово урчать. «Воу!» — хохотнул Семен. «Кто-то пытается установить с нами контакт. Кто там у тебя, чужой?» «Ох, опять терпеть эти идиотские шуточки. Я успела от них отвыкнуть. За последние три года обреченно вздохнула горничная. Просто собачий корм не очень хорошо усваивается. Хочешь есть?» «Ну?» — Ириска стыдливо отвела взгляд. «Я не имею права попрошайничать». «Вот еще, ты должна быть всегда сыта, чтобы защищать меня», — холодно ответил я. «Семен, едем в ближайшую бургерную». «Так точно, капитан», — отрапортовал фамильяр. «А тем временем у меня в кармане завибрировал мобильник». «С вас икра», — гласило сообщение от Гретты. «Отлично, значит, в ближайшее время нас ждет небольшое путешествие к Аресу. Ну или, по крайней мере, к тому, что от него осталось».